Чикчан. Чикчан день небесного змея, двухголового чудища, которое изгибается дугой над землей и образует небо. По календарю Майя это хороший день. В общем и целом так оно и было. Оазис покоя между трагедией, которая уже произошла, и грядущего ужаса. День начался довольно хорошо. Было еще темно, когда меня разбудил настойчивый стук в дверь. Это был Джонатан. Тебя освободили под залог, прошептал он. Находясь в полубессознательном состоянии, я не совсем понимала, что это значит. Сантьяка отпустил тебя под нашу сызаю ответственность до девяти вечера. Так что поторопись, Лара, возьми купальник и шляпу от солнца. Приняв душ и одевшись, уже через десять минут я стояла внизу. Лукас и Иза тоже были там, позевывая, как и я. Оказалось, что прошлым вечером Джонатан с Лукасом приходили меня проведать после того, как я, как предполагалось, легла спать. Встретили Изу и вместе разработали этот план, чтобы немного развлечь меня. Мы вышли из двери на цыпочках, чтобы не разбудить никого из постояльцев, и направились к Джипу Чироки, стоящему на улице. Иза села вперед с Лукасом, а мы с Джонатаном сели сзади. Когда я снова принялась клевать носом, сквозь сон я слышала, как Иза мужественно пыталась разговорить Лукаса. Задача оказалась не из легких. Я старалась не заснуть, роняя голову на плечо Джонатана. Это тоже было нелегко. Мы направились по трассе 180, и поскольку в такую рань машин на шоссе не было, Лукасу удалось проехать 75 миль до чечен итса за рекордно короткое время. хотя мы и отказались от новой платной дороги, выбрав старую трассу, проходящую через несметное число небольших городков, главной приметой которых были лежачие полицейские и бесчетное количество шелудивых псов. Больше всего мне понравился город, который назывался Либри Юнион, Свободный Союз. и сказала, что городок назвали так потому, что там проживало много пар, отношения которых не были освещены церковью. Учитывая свои более чем просто неудовлетворительные брачные достижения, я не могла не порадоваться этому факту. К семи утра мы были уже на территории развалин, направляясь в эль Костилью, чтобы застать, как раннее утреннее солнце будет рассеивать дымку, в которую была погружена эта местность. Мы прошли на развалины, куда не пускали посетителей. Лукас был знаком со сторожем. Когда-то чичен ица была гигантской метрополией, которую в течение нескольких веков строили поколения людей, правивших северными майя. Эль-Кастильо был и остается самым потрясающим сооружением чичен ицы Известная как храм Кукулкан, эта четырехсторонняя пирамида, высотой 75 футов, расположилась на поросшей травой площадке. Мы с трудом вскарабкались по одной из отреставрированных лестниц на вершину храма. Солнце коснулось своими лучами храма воинов, что располагался восточнее под нами. У вершины ступенек, у входа в этот меньший по размеру трехъярусный храм с рядами колонн у основания, когда-то образовывавших колонаду, стоял Чакмун, зловещая статуя, охранявшая это место. С флангов располагались головы двух вырезанных из камня змеев, первоначально вероятно образовывавших дверной проем. На мгновение первые лучи солнца осветили статую сзади, создав вокруг этой страшной фигуры огненное сияние. Я бродила по вершине храма, глядя на леса, простирающиеся на мили вокруг, и кое-где прерываемые курганами, которые когда-нибудь окажутся очередным сооружением майя. На юге солнце осветило вершину Эль-Каракль. Это напоминающее улитку и возвышающееся над деревьями необычное круглое строение, считавшееся обсерваторией, из которой древние майя весьма точно отслеживали путь Венеры. Когда я, бродя кругами, шла туда, где сидели все остальные, и потянулась к большой сумке, которую она всегда носила с собой, и вытащила термос с кофе с молоком, четыре пластиковых стаканчика и печенье. Мы сидели в дружеской тишине, прислонившись спинами к стене храма, и смотрели, как все отчетливей и отчетливей проступает из дымки окружающий нас пейзаж. Через несколько минут начнут прибывать первые автобусы, заполненные туристами. Но пока все вокруг принадлежало только нам. Зачарованное магией место, я на короткое время забыла лицо Луиса Леспина. Какое-то время мы молчали. Внизу собирались торговцы с товаром, минеральная вода, соки и прочие напитки, а также поделки народных умельцев. И их голоса через огромную площадь доносились до нас. Из задумчивости нас вывели звуки, проходящие через вход первой туристической группы. Два мальчика пустились на перегонки до пирамиды, а их мамы бросились бежать за ними, задыхаясь и крича им вслед, чтобы они были осторожными. Предлагаю держаться от них на один шаг впереди, с энтузиазмом произнес Джонатан, и мы быстро начали спускаться по крутой лестнице. Я схватил за тяжелую металлическую цепь, чтобы не упасть, и скользила на пятой точке. Подъем на пирамиду в спешке может показаться утомительным. но спуск вниз вселяет настоящий ужас. Мы быстро пересекли площадку, ведущую к храму воинов. Очутившись наверху лестницы, я остановилась в предвкушении. Этот храм был моим любимым с тех пор, как я впервые побывала в нем еще маленькой девочкой. Когда мы с Изой рассказывали друг другу страшилки, сидя на том старом дереве, Чак Мун всегда отчетливо просматривался на горизонте. Вырезанная из камня фигура, наклонена, колени согнуты, голова повернута на запад, туда, где, по мнению Майя, мрак и тьма. Он, это мог быть только он, держал у груди плоское блюдо, на которое, как гласит легенда, клали еще бьющиеся сердца, приносимых в жертву людей, чтобы ублажить богов. Самое страшное, что, поднявшись по лестнице, вы оказываетесь прямо перед его невидящим взглядом. Он никогда не моргает, он все знает, он ждет. У нас с Изой уже был опыт, но и мы, оказавшись на вершине, прижались друг к другу, хихикая от замешательства и страха. Вдруг Лукас посмотрел на меня и улыбнулся. Страшный, да? Мне понравилось, что он это сказал, и я подумала, что он не настолько безнадежен, как можно было судить по всем его прежним репликам. за подошла ко мне сзади и вложила свою руку в мою, произнесла. «Лара, снова мы пришли сюда искушать богов». «Это же просто статуя», — усмехнулся Джонатан. «Да к тому же, на мой взгляд, не самый интересный образец тальтекской резьбы. Единственный интерес, который она представляет, так это то, что она вдохновила Генри Мура, одного из моих талантливых соотечественников», — улыбнулся он. на создание своих знаменитых наклонных статуй. Примечание. Генри Мур. Годы жизни. 1898-1986. Английский скульптор. Конец примечания. «Теперь вы решили подразнить богов, а, Джонатан?» — ехидно спросила Иза. «Ерунда!» «Не знаю, не знаю», — возразила я. Кажется, я слышала, как совсем недавно прямо здесь кого-то нашли мертвым. Да, правда. Этого человека поразила молния. Кстати, если я не ошибаюсь, он тоже был археологом, сказала Иза. Да, согласился Джонатан. Во время грозы эти храмы не самое безопасное место. Этому знаменитому археологу здорово не повезло, что он оказался на вершине храма воинов во времени погоды. Его убила молния. «Зато Чакмун какое-то время не будет требовать новой жертвы», — сказала я. «Хоть он и не умеет разговаривать, думаю, для него Генри Мур — песчинка в потоке времени». Лукас улыбнулся во второй раз за все время нашего знакомства. «О нет, эти маленькие монстры снова здесь», — простонала Иза. Она была права. Приближались те двое мальчишек, которые бежали впереди группы, а их мамаши, задыхаясь, продолжали отчаянное преследование. Джонатан схватил меня за руку, мы спустились по ступенькам, повернули на север через площадь, потом прошли мимо плато Венеры и затем, направляясь на восток, вышли на тропу, вдоль которой тянулись бесчисленные стенды с сувенирами. Это может показаться обычной тропинкой или, возможно, отличным местом для рынка под открытым небом. Джонатан улыбался, продолжая держать меня за руку. Но в действительности это остатки древней дороги Майе или Сагби. По всему полуострову встречаются остатки этих Сагби. Многие из них, вероятно, связывали крупные города. Он все говорил и говорил, указывая на различные достопримечательности, но я не особенно прислушивалась к его рассказу. Я думала о том, что уже давно я не держала кого-то вот так за руку, и о том, как приятно снова это почувствовать. Я давно не испытывала таких простых выражений близости, да и на протяжении почти всего моего замужества, если откровенно. И я почувствовала, что мне хочется всегда держать его за руку. Тропинка кончилась слишком быстро, и мы остановились у края священного сенота или жертвенного колодца. Сенот или на языке майя цонот, похож на огромный колодец, ширина которого в диаметре достигала 180 футов. Он почти круглый, а от самого высокого края до воды – минимум 80 футов. Стены были образованы испещренным прожилками известняком, сцепляющимся за него невысоким кустарником. Джонатан снова вернулся к своей роли профессора и гида. Производящий глубокое впечатление этот природный феномен, синод, возник, когда стены подземных пещер и рек обрушились и образовали провал на поверхности, а люди — косоглазые девственницы, — прервала его Иза, подмигивая мне. Она намекала на весьма распространенное мнение, что члены племени Ица приносили в жертву косоглазых девственниц, чтобы ублажить богов. «Поскольку воды здесь почти нет», — как ни в чем не бывало, — продолжал Джонатан, — «мы не считаем, что этот колодец был задействован в системе водоснабжения. Он мог быть использован для ритуальных или жертвенных целей. Из колодца несколько раз вычерпывали грунт и находили огромное количество артефактов — нефрит, золото и около полсотни скелетов». «Ага, ну, наконец-то добрались до косоглазых девственниц». рассмеялась Иза. «Как оказалось, — сказал Джонатан, — это были скелеты взрослых и детей, мужские и женские. И, выражаясь словами одного из моих ученых-коллег, их останки не дают нам исчерпывающей информации, был ли кто-либо из них или все они косоглазыми или девственниками, — сухо закончил Джонатан. Мы рассмеялись. «Самое интересное — что у вас всегда возникает ощущение какой-то силы, когда вы находитесь в том месте, которое считается священным», — сказала я. Лука казалось, смутился, а Джонатан выглядел слегка озадаченным. «Что ты имеешь в виду?» «Непонятно, почему эти стены были такими особенными? Предположительно, они были входом в водный подземный мир, в Шибальбу, царство повелителей смерти». Вы заметили, какой здесь тихий и густой воздух? Почти гнетущий. Там на площадке дул приятный легкий ветерок. Уверена, этому существует физическое объяснение. Мы испытываем здесь что-то вроде депрессии, ведь да? Но мне кажется, это место обладает каким-то гипнотическим свойством. Приносимые в жертву, возможно, шли навстречу своей смерти именно под этим воздействием. или может они просто туда упали предположил джонатан здесь несколько веков жили люди пятьдесят скелетов это не так уж и много для такого временного промежутка если они туда упали то почему они не смогли выбраться поинтересовалась иза а вы видели какое расстояние до воды к тому же вода сгладила стены вылезти было бы чрезвычайно трудно объяснил джонатан Есть предположение, что ицы были колдунами, умевшими заговаривать воду, или кем-то вроде того, да? спросила я. Совершенно верно, ответил Джонатан. Это буквальный перевод слова ица. А чечен ица это жерло колодца племени ица. Это было, как отметила Лара, священное место. Однако из-за всех этих разговоров о воде мне захотелось пить. Как насчет ленче? Если не ошибаюсь, неподалеку есть небольшое кафе. Ничего особенного, но кормят вкусно. Вам там понравится, Иза. Там есть фреска, изображающая сексапильных косоглазых девственниц, которых связанными бросают в колодец, а похотливые божества наблюдают за ними. Мы пошли назад по Сагбе, останавливаясь, чтобы пропустить толпы туристов под предводительством гидов с зонтиками от солнца. «Самое время», – проворчала Иза, – «давайте выбираться отсюда». На пути мы сделали крюк, чтобы осмотреть знаменитые площадки для игры в мяч, где играли не на жизнь, а на смерть. Джонатан сообщил нам, что ицы не записывали свою историю иероглифами, как это делали традиционные майя. Вместо этого они решили украшать стены площадки для игры в мяч потрясающими картинами, вырезая их в камне. часть из которых изображала мифологию сотворения, а множество других – ритуальную игру. «В этой игре мяч считался символом движения солнца по небу, и таким образом сама игра имела высочайшую ритуальную важность», – сказал Джонатан. Проигрыш означал смерть через обезглавливание или вырезание сердца. Подобные смерти были гарантией, что Вселенная будет продолжать развертываться Как ей положено. Пока Иза, Джонатан и я стояли у резных картин, наслаждаясь солнцем, Лукас отошел в сторону, чтобы поговорить с гидами и смотрителями. Позже мы пересекли огромную площадь и остановились, чтобы понаблюдать, как орды туристов, словно муравьи, карабкаются вверх и спускаются вниз по Эль Кастильо. Время действительно было выбрано идеально. Мы сели в джип и направились на запад. На этот раз за рулем был Джонатан, двигаясь той же дорогой по старой 180-й трассе к кафе, о котором он говорил. В том, что касалось фрески, он оказался прав. Там действительно была настенная роспись, изображающая молодых женщин, которых бросали в колодец. Недостаток мастерства художник восполнил своим энтузиазмом. Мы решили поесть в небольшом дворике снаружи кафе. После ленчи, который состоял из сопа де лима и жареной рыбы, мы еще немного посидели, потягивая заказанное нами вино и пиво. Примечание. Сопа де лима. Похлебка с лаймом. Испанская. Конец примечания. Наша беседа неизбежно скатилась к теме убийства Луиса Валеспина и исчезновения Дона Ирнана. Есть у кого-нибудь из вас хоть малейшее представление о том, «Где может находиться Дон Эрнан?» — спросил Джонатан. «Нет», — в один голос ответили мы. «Полагаю, мы можем утешиться тем, что полиция ищет его, даже если они ошибаются в своих выводах», — сказала я, хотя сама я не была в этом уверена. Мы все кивнули. «Кто-нибудь из вас верит в то, что он как-то замешан в ограблении?» — спросила Иза. «Или в убийстве», — добавила я. Иза удивилась. Я рассказала ей о разговоре с майором Мартинесом. Похоже, он действительно считает, что Дон Эрнан как-то с этим связан. «Кстати, о Мартинесе», — сказала я. «Джонатан, как Дону Сантьяго удалось, выражаясь твоими словами, освободить меня под залог?» «Просто он позвонил кому-то из своих бывших коллег в правительстве». «Но нам нужно кое-что тебе рассказать». сказала Иза, посмотрев на Джонатана, который кивнул. Отец слышал о майоре Мартинесе не самые лестные отзывы, и он подозревает, что твоя сегодняшняя свобода, к сожалению, может быстро закончиться. Он думает, что Мартинес очень скоро снова запретит тебе покидать отель. — Так что, Лара, наслаждайся свободой, пока можешь, — заключил Джонатан. Я проглотила это и сменила тему. «Кто такой этот Луис Валеспина?» — спросила я. «Понятия не имею», — ответил Джонатан. «Я знаю только то, что его старший брат учится в одной из групп университета Алехандры. Во всяком случае, между ним и Доном Эрнаном никто никакой связи не замечал», — сказала Иза. «Кроме того, что Луиса нашли мертвым, так сказать, прямо над головой Дона Эрнана», — вставил Джонатан. «Пока мы болтали», — Лукас снова покинул нас, и я видела через дверной проем, как он весьма оживленно беседовал о чем-то с официантом. Очевидно, в компании других людей он был не таким уж молчуном. «У меня есть предложение», – сказал Джонатан, перейдя к более приятной теме, когда Лукас к нам вернулся. «В Чеченице есть еще немало всевозможных достопримечательностей, поэтому остаток дня мы могли бы спокойно провести здесь», «Но мы с Лукасом работаем на очень интересных раскопках здесь неподалеку. Это подземная пещера. Хотите взглянуть?» «Еще бы», — сказала я. Иза тоже согласилась. На этот раз за руль сел Лукас и повел машину обратно по трассе, а затем свернул на восток. В нескольких милях от Чеченыцы он выехал на пыльную грунтовую дорогу, помеченную знаком проезда «нет». Мы ехали по ней еще милю две. Пока почти у самого конца дороги мы не заметили некоторое оживление. Лукас съехал на обочину и припарковался рядом с парой старых грузовичков и тремя очень древними Фольксвагенами, из тех, что получили ласковое прозвище Жуки. Целая флотилия, сказал Джонатан с улыбкой, указывая на машины. Мы прошли несколько ярдов через лес по тропинке. Расчищенной на первобытный манер, и вскоре мы подошли к тому, что с расстояния казалось узким входом в пещеру. Снаружи пыхтел и извергал дым небольшой генератор. Эта часть Юкатана необычайно плоская, и наземных рек здесь почти нет. Здесь только два рельефа местности, заслуживающих внимания. Зеленые курганы, под которыми зачастую скрываются древние руины, и неприметные пещеры, и реки под известняковой поверхностью. «Вначале будет довольно опасный спуск», — сказал Джонатан, когда Лука скользнул вниз по весьма крутому скату и быстро исчез из виду. «Спускайтесь», — крикнул он, и, забросив в мою сторону притворный испуганный взгляд, шагнула за ним. Я спустилась следом. Вход в пещеру круто уходил вниз и был довольно грязным. Я, как и остальные, неожиданно почувствовала, что скольжу вниз, и обрадовалась, когда Лукас протянул мне руку, чтобы помочь спуститься до того места, где почва под ногами была ровной. Джонатан шел за мной. Мы находились в туннеле, освещенном несколькими лампочками на длинном проводе, который тянулся от расположенного у входа генератора. В этом месте все мы, включая Джонатана, самого высокого из нас, могли встать в полный рост. Но впереди виднелись очень низкие каменные уступы. Лукас показывал дорогу, видимо двигаясь по главному туннелю, ширина которого едва позволяла протиснуться одному человеку. Мимо сновали рабочие, и когда один из них приблизился к нам, катя перед собой тачку, нам пришлось вжаться в стену туннеля, чтобы дать ему дорогу. Время от времени нам приходилось ползти на четвереньках под низкими каменными уступами, то и дело я замечала боковые туннели уходящие куда то в темноту. главный туннель все время спускался вниз, и по мере нашего движения воздух становился все более теплым и влажным спустя несколько минут когда мы находились уже на большой глубине под землей, туннель резко оборвался и мы очутились в просторной круглой пещере. диаметром несколько ярдов. Здесь горел очень яркий прожектор, и в его свете трое или четверо рабочих терпеливо очищали кисточками каменные стены. Первое, что сразу бросалось в глаза – две огромные, вырезанные из камня маски. Частично все еще покрыты грунтом, эти маски, тем не менее, производили довольно сильное впечатление. семь 8 футов в высоту, с огромными глазами, С вытрященными зрачками, длинными носами и мочками ушей, украшенными большими круглыми серьгами. Рты масок были разинуты, виднелись зубы и торчащие языки. Это были маски чака, весьма почитаемого божества дождя у майя, населявших Юкатан во времена завоевания. После нескольких минут почти гипнотического рассматривания масок я вдруг отчетливо услышала звук воды. В дальней части пещеры находился другой туннель, однако он круто уходил вниз, в темноту. Внизу, как сообщил нам Джонатан, находится синод, уменьшенная копия жертвенного колодца, который мы видели раньше в Чеченице. У края колодца было устроено довольно ветхое веревочное ограждение на деревянных кольях. Даже перегнувшись через веревки, разглядеть воду внизу было невозможно. Джонатан бросил камешек. Камешек какое-то время летел вниз, отскакивая от стен, а потом мы услышали плеск воды. Вода была очень далеко внизу. «Там есть какие-нибудь артефакты?» — спросила я. «Пока не знаю», — ответил Джонатан. «Мы не планируем вычерпывать грунт из колодца, пока не закончим работу здесь, а на это потребуется еще несколько недель. Как вы понимаете...» без доступа дневного света сделать это будет очень непросто. У одной из стен виднелась горка каменных обломков, осколки костей, керамики и тому подобное. «Что это?» — спросила я. «Это?» — улыбнулся Джонатан. «То, что мы, археологи, ласково называем бес. Бог его знает. Мы займемся идентификацией этого позже. А вот эти предметы мы можем идентифицировать уже сейчас, Пригласил Джонатан, подводя нас к большому деревянному ящику размером примерно три на 4 фута. В ящике лежали лотки с тщательно пронумерованными, занесенными в каталог и переложенными неотбеленной ватой, керамическими черепками, бусами, возможно, из нефрита. В одном из поддонов лежали украшенные красивой резьбой кремниевые лезвия, ни одно из которых не повторяло другое, и все они, без сомнения, были потрясающими произведениями искусства. «Пока мы обнаружили восемь таких клинков», — объяснил Джонатан. «Будет девять», — сказал Лукас. «Девять клинков для девяти повелителей тьмы». Его редкое участие в разговоре всегда меня удивляло. Возможно, Лукас прав. Без сомнения, эти пещеры считались входами в преисподнюю, в Шибальбу. Мы полагаем, что это место было священным. Нам неизвестно, зачем были спрятаны здесь эти клинки или какой обряд мог проводиться под землей. Но можем предположить, что это что-то очень важное, сказал Джонатан. Возможно, это было место, куда приходил правитель майя Ахау, чтобы попаститься и пообщаться с предками и божествами. После нескольких дней поста и молитв в состоянии, подобном трансу, Правитель прокалывал себе язык или гениталии иглой электрического ската. Пролитая таким образом кровь капала на бумагу, которая сжигалась, чтобы ублажить богов. Затем правитель появлялся перед своим народом в белой одежде, испачканной его собственной кровью. Нам это могло бы показаться отвратительным, но кровь считалась носителем души, и этот обряд для майя был очень могущественным. Он, подобно игре в мяч, гарантировал продолжение жизненного цикла. «Не забудьте и о людях, которые без электрического света работали под землей, вырезая эти грандиозные маски», – прошептала Иза. Она была права. Пока их друзья и их семьи трудились и играли на поверхности, художники Майя должны были добраться сюда, преодолевая первобытные страхи перед тьмой и освещая дорогу лишь факелами, Чтобы вырезать из камня эти приводящие в трепет лица. Когда мы повернулись, чтобы уйти, я заметила на стене рядом с входом в туннель едва заметные очертания резьбы, которые рабочие еще не расчистили. Резьба имела довольно сложный рисунок с двумя, как мне показалось, завитками, тянущимися из основания и скорее напоминающими две поднятые руки. Я хотела было расспросить поподробнее об этом изображении и посмотреть поближе, но нам действительно нужно было идти. Каждый был занят собственными мыслями, когда мы покидали пещеру и выбирались обратно на поверхность. Мы вернулись к джипу и направились к мериде. Проехав примерно полпути, мы снова свернули с дороги и остановились у маленького симпатичного домика. Жилище скромное. «Зато моё», — заявил Джонатан. «По крайней мере, моё, пока я руковожу раскопками. Пошли поплаваем». Дом, быть может, был и маленький, но в нем было все, чего только можно пожелать. Большая просторная кухня, камин в гостиной, который одновременно служила столовой, и очень милая спальня, откуда был выход на патио и в бассейн. Мы окунулись и выпили прохладительных напитков. Спустя примерно час, когда солнце село, мы двинулись по направлению к Мереди. Даже фигура майора Мартинеса у конторки Портье не испортила мне впечатления о дня. Хотя было видно, что из-за моего исчезновения он был еще более раздражительным, чем обычно. Он лишь хмыкнул, увидев меня, и демонстративно посмотрел на часы. Но мы не опоздали, и ему нечего было мне сказать. Я пригласила всю компанию поужинать, но у всех были свои дела. Иза собиралась помочь матери на кухне, Лукас и Джонатан тоже оказались заняты. Уходя, Джонатан легонько коснулся моей руки. — Я надеюсь, что скоро ты снова посетишь мой маленький домик. Там будем только мы вдвоем. Приедешь? — С удовольствием, — ответила я, и это было правдой. Когда я поднялась к себе в номер, у меня возникло чувство, что в нем кто-то побывал. Не девушка, что убиралась в номерах, а кто-то еще. Странно, но такое всегда чувствуется, даже если вещи не тронуты. Я попыталась прогнать это ощущение, и в этом мне очень помогла мысль о вечере с Джонатаном в его чудесном маленьком доме.